Лариса тоже хотела отступить, но за ней было зеркало, а страшный незнакомец подошел к ней вплотную и схватил за плечо. Харкам, кумрад! – прокричал он, сверля ее лицо своим единственным горящим глазом. И не прокричал, а прокаркал. И плечо заболело, как будто не пальцы его сжимали, а когти хищной птицы. Отстань! Лариса вырвала свою руку и пыталась оттолкнуть страшного человека. Помогите! Тут же подошли двое американцев, закричали, захвали. Этим до да всего всегда я сделала. За отечественники немолодая семейная пара наоборот шарахнулись в сторону. Хозяин лавчонки, чье зеркало боезлово выглядывал из дверей. Мы ничего ему не сделали. Быстро заговорила Марина по-английски, стараясь. удержать американцев. Мы не понимаем, что ему нужно. Наверное, это сумасшедший. Да-да, кивали американцы. Этот человек наверняка сумасшедший. Харкам Кумрат сказал одноглазый более спокойно, сверкнул глазом, повернулся и вдруг исчез, растворился в толпе. Придурок, прошептала Лариса. А Марина в это время горячо благодарила американцев. сама не понимаю, за что. Те надо сказать, приняли благодарность как должное и чин удалились. Вот теперь нам точно пора уходить. Марина повернулась к подруге. Лариса была бледна, на лбу снова выступила испарина. Она не хотела признаваться, что одноглазый псих сильный её напугал. Быстрым шагом они миновали рынок, перешли площадь с часовой башней посредине, возле которой стояли многочисленные такси, и спустились к морю. Это называлось променад. С одной стороны широкую аллею отгораживала каменная стена, с другой невысокие цветущие кусты лантаны. А дальше было море с белыми барашками волн и парусами яхт. От вида моря Марине сразу же стало легче, и недавний эпизод не казался уже таким неприятным. Ерунда всё это. Лариса тоже повеселела. Выбрось из головы, забудь. Лариса молодец, подумала Марина. Не позволит и испортить себе последний день отдыха. И собственную жизнь не позволит и испортить никому: ни подруге, ни матери, ни какому-то рефлексирующему ипохондрику с вечно потеющими руками. От последней мысли Марина даже остановилась, настолько она была неожиданная. Ты сердишься, Юпитер? услышала она воочию не громкий вкрадчивый голос Андрея. Следовательно, ты не прав. У него на все случаи жизни были заготовленные подходящие латинские изречения. Он был твердо уверен, что мудрости древних никто в истории не смог ничего противопоставить. Ещё он умел играть словами и в разговоре расставлять незаметные сети и ловушки, как опытный охотник расставляет свои капканы, заранее зная, что у них попадётся и глупый заяц, и хитрый лиса. Марина покачала головой, чтобы избавиться от назойливого, вкрадчивого голоса в ушах. Сейчас не время для воспоминаний. Она тоже не позволит испортить себе последний день отдыха. Подруги спустились ниже и пошли вдоль моря. Берег здесь был высокий и обрывистый. На камнях сидели рыбаки с удочками, рядом с каждым рыболовом высидел свой собственный кот, неподвижный и загадочный, как сфинкс. Коты приходили из приготовленного на слом здания ресторана, что находилось тут же на берегу. Очевидно, стояло оно в полуразрушенном виде несколько лет. Вот кошки и расплодились. Здесь вообще очень трепетно относились к кошкам. Местное население кормило их и обязательно ставило везде мисочки с водой. Сейчас коты блаженствовали. Свежий воздух, море, ласковое ноябрьское солнышко и приятнейшая перспектива полакомиться свежей рыбкой. Вот одному чёрно-белому хвостатому джентльмену повезло. Рыбак бросил ему рыбёшку. сверкнувшую в воздухе живым серебром. Кот подхватил её на лету и скрылся в камнях. Лариса засмеялась и прибавила шагу. Когда рыбаки скрылись и обрывистый берег кончился, она потянула Марину к летнему кафе почти на самом пляже. Выпьем холодненького, лучше чаю, предложила Марина. Они уселись на ведерке на открытой террасе. Им тут же принесли чай, заваренный по местному обычаю со свежей мяты. Зеленый листик мяты плавал в стакане. Хорошо. Лариса потянулась и почесала за ухом полосатого, откормленного котяру, который материализовался из воздуха и сидел теперь на каменном бордюре между ящиками с цветами с самым независимым видом. Что это у тебя? Марина показала на левую руку, где было надето то самое только что купленное кольцо. Безымянный палец посинел и вздулся. "Ну надо же", изъемило Лариса. "А вроде бы сначала наделось свободно". С трудом морщась и вздыхая, она сняла кольцо и слегка потёрла его песком, который в изобилии долетал сюда с пляжа. Кольцо было уже не такое темное, а может быть, так казалось при ярком солнечном свете. Стал виден рисунок, как будто живые потоки воды омывали кольцо и струились дальше. Что там внутри не вижу, Лариса щурилась на солнце, вглядываясь в кольцо. Марина взяла из ее ру кольцо. Внутренняя сторона была покрыта какими-то палочками и черточками. Она сама не знала, для чего примерила кольцо. Оно оказалось впору, мягко охватило пальцы, не давя и не натирая. Знаешь что, сказал Лариса, бери его себе, раз оно тебе как раз, будет тебе на память. Но как же? Да ставь ты! Лариса замахала руками. И слушать ничего не хочу. Они посидели немного молча. Марина думала, что вряд ли они будут встречаться дома. Всё же разница в возрасте у них лет 15. У Ларисы есть муж и ещё какая-то ответственная работа. Редко когда курортное знакомство перерастает во что-то большее. Ну, позвонят друг другу пару раз, с праздником поздравят, ну в кафе сходят, поболтают об отпуске, да и всё. Конец знакомству. На следующий год появятся новые воспоминания и новые друзья. Спасибо тебе за всё. Неожиданно для себя сказала Марина. Ты и сама не знаешь, как мне помогла. Очевидно, Лариса знала. Ещё бы ведь у Марины всё всегда было написано на лице, так и мама говорила. Сейчас Лариса усмехнулась и махнула рукой. Всё мол пройдёт, всё забудется. Жизнь Замечательная штука, когда есть здоровье и деньги, и не стоит самим себе эту жизнь усложнять. Они едва успели принять душ и переодеться к последнему ужину. Самолёт в Петербург улетал завтра поздним утром. Дамская компания распалась. Лариса спустилась в холл гостиницы. Марина пожаловалась на головную боль и вернулась в номер. Нинель И Нателла подхватили двух жизнелюбивых харьковчан и отправились в ресторан на берегу. С улицы доносился разухабистый смех Нателлы. Ольга Васильевна, представительная и немного занудная дама, говорила с портье. Я справилась в аптеку за кремами, лосьонами, солями мертвого моря. Лариса не хотела впустую тратить свой последний вечер. Она вышла на улицу, вдохнула воздух, напоённый волнующими запахами моря и цветов. Из-за ограды соседнего дома свисали грозди глицинии и гибискуса. Гостиничный кот Васька пил воду из выставленного ему на крыльцо блюдца и настороженно посматривал по сторонам. Лариса неторопливо пошла по переулку и через 5 минут перед ней распахнулась перламутровая Раковина моря. По дорожке вдоль берега ровной трусцой бежали спортивные смуглые старушки, ехали велосипедисты и юные парочки на роликовых коньках. Поднявшись по широким ступеням, Лариса подошла к кафе Панорама, устроилась за столиком на самом краю террасы, лицом к морю и к солнцу, плавно и стремительно скатывающимся светящийся перламутром. К ней подошла приветливо улыбаясь немолодая, короткостриженая официантка. Лариса, мучительно вспоминая английские слова, заказала коктейль Маргарита, не замороженный и не фруктовый. Официантка принесла конический бокал с колкими от кристалликов соли краями. Лариса поднесла бокал к губам, отпила терпкий и крепкий напиток и широко открыла глаза, любуясь закатом. Солнце коснулось воды, и небо залили всполохи розового и зелёного, сиреневого и оранжевого. Сколько миллионов раз люди любоuтся этим божественным спектаклем, и каждый раз он неповторим. Лариса маленькими глотками пила коктейль и свой последний вечер на этом прекрасном берегу. Как всё-таки жаль уезжать. Хотя сегодня утром она поймала себя на мысли, что надоело отдыхать. Но это была минута слабости. Последний крайшек солнца мелькнул над водой и исчез. Она не спускала глаз с моря, всё надеясь увидеть знаменитый зелёный луч, который иногда возникает в море в самый последний момент заката. Но и на этот раз не увидела его. И два солнца село, начало темнеть. Темнело так быстро, как это бывает только на юге. Казалось, на город вывернули огромное ведро чернил или надели, как на восточную женщину, непроницаемо чёрную паранджу ночь. С открытого балкона проникал в номер лёгкий ветерок с солоноватым запахом моря. В комнате было темно, Марина не хотела включать свет. Голова пульсировала болью, очевидно, она всё же перегрелась сегодня на солнце. В гостинице было тихо. Все жильцы как могли развлекались перед отъездом, и только Анна, как всегда, не придумала ничего лучшего, как заболеть в последний вечер. Марина тяжко вздохнула и заставила себя встать, чтобы умыться. Отрескав движение, в голове взорвалась небольшая такая граната лимонка, вроде тех, какими пользовались махновцы в гражданскую войну. Марина даже вскрикнула от боли и по стеночке доплелась до ванной. Опившись на раковину, она поплескала в лицо холодной водой, а потом долго тёрла лицо жёстким полотенцем, хотя мама строго-настрого запретила ей это делать. Кожа высушится, будут морщины. Женщины нашей семьи рано стареют, тут уж ничего не поделаешь, вздыхала мама. Помни, что получить морщины легко, а вот избавиться от них очень трудно. Во всяком случае ты с твоим характером никогда этого не сумеешь. Надо сказать, что сама мама решительно боролась с признаками надвигающейся старости. Делала по утрам зарядку, бесконечно наносила на лицо всевозможные маски и даже уговорила своего мужа купить велотренажёр. Мама, в отличие от Марины, была цельной, решительной натуры. Раз и навсегда выработав для себя ряд принципов, мама следовала им неукоснительно. Так, например, она поучала Марину, что в семейной жизни женщине полезно поменьше говорить и побольше слушать. Поэтому у них в доме всегда стояла тишина. Маринин отчим был чрезвычайно молчаливым человеком. А мама не могла и не хотела поступаться своими незыблемыми принципами. Однако от природы мама была женщиной говорливой, так что всю нерастраченную энергию перенесла на воспитание дочери. От холодной воды боль не то чтобы прошла, но Марине не казалось больше, что на плечах у неё вместо головы сосуд, наполненный кипящей смолой как водой. Она сняла полотенце с лица, и попыталась поглядеть на себя в зеркало. Ну что ж, примерно этого она и ожидала. Глаза опухшие, совсем больные, губы сложенные в жалостную гримасу. Нужно уметь брать себя в руки, говорила мама. Нужно преодолевать плохое самочувствие и дурное настроение. Все твои недомогания исключительно от характера. Будь у тебя сила воли, ты не только выглядела Но я чувствовала бы себя лучше. Мама, конечно, права. Это её обычное состояние, но Марина не может пределать свой характер. Где-то она читала, что это навсегда в генах заложено. Вот ведь попробовала же она совершить поступок. Тогда, чуть больше двух недель назад, зашла в первое попавшееся турагентство и купила горящую путёвку. Ей было всё равно куда. Хоть к черту на куличке, лишь бы уехать из города как можно скорее. Оказалось в Израиль, очень удобно, виза теперь не нужна. И ведь помогло, первое время действительно помогло. Южное солнце выжгло всю боль, а свежий морской ветер выдал из души унижение и обиду. Так она думала до сегодняшнего дня. И вот когда настал момент отъезда, оказалось, что ничего никуда не ушло. Или быстро вернулась, и теперь ей предстояло с этим жить долго, потому что воспоминания никуда не уйдут. И мама дома приступит к ней с расспросами, и рано или поздно, но добьется своего. Она всегда добивается того, чего хочет, особенно от Марины. Эта мать во всем виновата, с неожиданной злостью подумала Марина. Если бы она не дудела мне в уши свое бесконечное не прозевай, не упусти свой шанс, возраст — это очень серьезно, ничего бы не случилось. Она тут же усовестилась. В конце концов, она взрослая женщина и вполне может отвечать за свои поступки. Сил ее никто не заставлял сближаться с Андреем. Ужаснее всего, что они вместе работают. Хорошо хоть. Ни в одной комнате сидят, но непременно будут встречаться в коридорах и возле кофейного автомата, а также за обедом в прилежащем кафе и бистро. Может быть, вообще не ходить на обед, объявить сотрудникам, что она на строжайшей диете, в обеденное время сидеть за компьютерным тихо как мышка и жевать листик салата, запивая его минеральной водой без газа. После всего, что они с Лариской сели за эти две недели, это будет только полезным. Можно, конечно, но долго на такое деньги протянешь. Где да ты и не выход из положения. Всё равно встречи в коридорах и на совещаниях неизбежны. К тому же их офисные дамы наверняка уже в курсе последних событий и с нетерпением ждут Марининова возвращения, чтобы наблюдать обсуждать и анализировать это их любимое занятие. Снова она выбирает путь наименьшего сопротивления и пытается спрятать голову в песок, как глупый страус. Марина осторожно повернулась всем телом, чтобы не тревожить многострадальную голову, и поприлась на кровать, прихватив по дороге вторую подушку. Она долго ворочалась, пытаясь пристроить голову, чтобы не слишком низко но и не очень высоко, а то не заснешь. Боль вела себя вполне прилично, она тихонько бродила внутри головы, изредка тыкая высоко острым клювом, как курица клюет позабытое зернышко или неосторожно высунувшегося жучка. Сон не шел, в чем Марина несколько не сомневалась. Уж ели себя не знать, дурацкий характер. Действительно, что может быть глупее? Лежать в темноте и расковыривать собственные раны. И не то, чтобы она любит этим заниматься, но вот никак не может заставить себя отвлечься хотя бы сегодня. Проворочившись несколько минут, она поняла, что от плохих мыслей избавиться не удастся, так что придётся вспоминать все те события, что произошли с ней перед поездкой. Собственно, Ничего такого жуткого с ней не случилось. На неё не напали в подъезде, не разбили голову и не оставили валяться без сознания на грязном полу. У неё не украли документы, так что не пришлось просиживать долгое время в отделении милиции и слушать нудные нравоучения замечания. На неё не наехала поздно ночью машина с пьяным водителем, который бросил бы её сбитую в кювет и уехал. И маньяк с удавкой не набросился на нее в парке. И медсестра, беря анализ крови, не занесла никакую инфекцию. И даже начальник не вызвал в кабинет и не сообщил об увольнении. Просто мама все время утверждала, что годы идут и что двадцать девять лет это уже предел. предел чего она не уточняла, а Марина не спрашивала, чтобы не вызвать на свою голову еще одну словесную лавину о том, что молодость не вечна, а женщины в их семье вообще рано стареют. И есть, конечно, дамы, которые и в шестьдесят лет успешно выходят замуж, но это не про Марину. Если все время твердить человеку одно и то же, возможны два варианта: либо он психанет, хлопнет двери и устроит скандал. И дело может дойти до рукопашной, либо же получая информацию тихонько, по капле, человек по немногу привыкнет. Андрей появился у них в офисе год назад, когда Марина уже настроилась на долгое женское одиночество. Нет, конечно, можно завести необременительную интрижку, познакомиться, к примеру, на отдыхе или пересшествить все старые связи. устроить не очередной сбор одноклассников или бывших студентов их курса. Кто-нибудь обязательно окажется в данный момент свободным. Ушёл из семьи, поругался с подругой, любовница бросила или просто оточертел быт и захотел из чего-нибудь новенького. А ведь недаром говорится, что новое это хорошо забытое старое. Так что похорошевшие одноклассницы очень даже могут сглядиться для лёгкой интрижки. Беда в том, что Мари не никак не удавалось осознать, что вон тот крупный мужик со снобателем животом и громким голосом — вполне взрослый самостоятельный мужчина, с которым можно проводить время. Она-то видела в нем вовку Кислого, своего соседа по парте. Его до пятого класса дразнили дюшесом, потому что был полненький, еще киромяное, как бочок у груши. А ведь Кондрейф вечно норовил списать алгебру, а в благодарность принес однажды Марине ангорского хомяка и подложил в портфель, чтобы сделать сюрприз. Да, сюрприз получился. Марина до сих пор вспоминает свой виск. Так что старая дружба с одноклассниками никак не могла перейти в другую плоскость. Марина и не пыталась. Все равно из этого ничего бы не получилось. Оставались отпускные знакомства либо же встречи на вечеринках и днях рождения подруг. Но надежда на то, что однажды рядом с ней за стол сядет интересный молодой мужчина, который обратит внимание на неё и самое главное, который сумеет понравиться ей, Марине, таяла с каждым днём, как весенний снег. Подруги были такие же, как она. А кто успел выскочить замуж, те берегли своих спутников в жизни, И незамужних подруг на дни рождения не приглашали. Или уже развелись и искали богатого любовника. Таких на дни рождения подружки днем с фонарем не найти. Марина не слишком отчаивалась. Вокруг полно было таких, как она, вполне успешных, не глупых, образованных и привлекательных женщин, но одиноких. Но не нашли они себе никого. Зато построили свою жизнь, как хотели. А чтобы не приходить в пустую квартиру, можно собачку завести или кошку. Марина никогда не приходила в пустую квартиру, её встречала мама. Вот если бы не мама, то вполне можно было бы оставить всё как есть, ходить в театр и на выставки с такими же, как она, необременёнными семьёй одинокими женщинами. Один раз в год ездить на море для здоровья, а второй раз в Европу для повышения культурного уровня, как говорил их шеф. Но маминые наработки сделали свое дело. Марина чувствовала себя обойденной жизнью и закомплексованной. Когда в их офисе появился Андрей, Марина не сразу обратила на него внимание. Он был худой и узкоплечий, в очках. Рост средний, голос тихий, взгляд ускользающий, одет скромно. Не мужик а мямля какая-то, подвела итог Ленка Соловьева, когда дамы обсудили нового сотрудника от всегда начищенных ботинок до слегка редеющих волос на макушке. Манная каша, овсяный кисель, запеканка творожная, омлет на кефире. Ленка имела плотную комплекцию, поскольку обожала вкусно покушать, и сравнения всегда приводило гастрономические. Однако в высказываниях её были меткие и энергичные. Поэтому дамы с такой характеристикой не могли не согласиться. Машины и то нету. Поддержали Ленку сотрудницы, и Андрей был признан неперспективным кандидатом. Марина не принимала участия в этом обсуждении. Шеф услал её с каким-то поручением. К Андрею она относилась ровно и приветливо, как ко всем мужчинам их фирмы. У неё вообще был довольно сдержанный характер, тем более что мама твердила дочке, что на работе не стоит заводить никаких романов. Потом могут быть серьёзные осложнения. Правда такое мама говорила давно. Ещё когда Марина после института устраивалась на работу, В последнее время мама таких предостережений не высказывала, наоборот, утверждала, что во имя великой цели принципами можно и поступиться. Андрей при встрече вежливо кивал ей и улыбался мягкой размытой улыбкой. Так продолжалось до того случая, когда Марина налетела на него в коридоре. Она уронила папку с тремя экземплярами отчёта, а у него слетели очки. Потом они с Андреем Столкнулись с Эльбами, когда она страшно злая собирала свои бумажки, и Марина очень близко увидела его глаза с неправдоподобно большими зрачками. Он улыбнулся Марине немного смущённой улыбкой и сказал, что без очков совершенно беспомощен, в общем, слепой как крот. Она нашла очки на полу и сама надела их на него. За таким занятием и застал их Ленка Соловьёва. которая терзаемая голодом выскочила на обед раньше других. С того случая Марина стала более внимательно наблюдать за собой, чтобы ни словом, ни взглядом не выдать коллегам своего отношения к Андрею. Ох уж эти коллеги. Хлебом их не корми, да только попереживать за судьбу ближнего. Всё-то они знают, обо всём-то они догадываются прежде наблюдаемых фигурантов. Ничему-то они не удивляются. Всегда найдется какая-нибудь наблюдательная сотрудница из бухгалтерии или из отдела комплектации, которая, узнав про намечающуюся свадьбу или развод, стукнет себя кулаком в груди и скажет: а я что вам говорила? И будет чувствовать себя героиней дня, хотя, если честно, ни черта она никому не говорила.